Бонусный рассказ Алена Со стороны аттракционов доносились визги и громкий смех. Мы же расположились в летнике небольшого кафе под могучими соснами. Слева от меня за столом сидела Ксения. Подруга с задумчивым видом выпускала воздух из трубочки в свой коктейль. из-за чего громкое бульканье сбивало всякий раз, когда я находила нужную строчку в конспекте. Справа бормотали комментаторы хоккейного матча, который смотрел Петя. В последнее время наши парни активно следили за чемпионатом, не пропуская ни одной игры. А мне в этом мае не до досуга. У меня полным ходом идет подготовка к госэкзамену. Поэтому на повестке дня... древнейшие новгородско-псковские фонетические диалектные особенности. древнейшие новгородско-псковские фонети. -э Гол! гаркнул Петя. Я от неожиданности подскочила на месте. фонетические диалектные. Петя как назло прибавил на телефоне громкость. Конечно, их нападающий сейчас подогрел интригу, сократив счет на последних минутах, возбужденно проговорил комментатор. Диалектные особенно. Пр, снова забурлила коктейлем Ксения. Да вы издеваетесь, прокричала я, окончательно сбившись. Разумеется, мое возмущение привлекло внимание всех посетителей летника, кроме и тех, кому гневное послание предназначалось, моих друзей. В этот момент появился Дима с подносом в руках. Дошел до нашего столика и аккуратно принялся раскладывать еду. Принимайте заказ, веселым голосом проговорил он. Алён, кола была только сахаром. Петя не отрывая взгляда от экрана, потянулся за своей картошкой фри. Какой счет? спросил Дима, тоже склонившись над Петькиным телефоном. Два два, заяц сравнял. Какое удачное приобретение у команды в этом году. И новое. от Ксении. «Я демонстративно закрыла уши ладонями, вслух повторяя вопрос про новгородско-псковские диалектические особенности. Тогда друзья, наконец, обратили на меня внимание. Петька рассмеялся, Дима убрал мои руки от головы и поцеловал ладонь, а Ксения проворчала. «Да ладно тебе, Ален, перед смертью не надышишься. Царевой хорошо говорить». Несмотря на страдания по Елизарову, ей все-таки удалось подготовиться к госам. Наверное, это особый талант — не отвлекаться на душевные терзания и делать все вовремя. Как уметь хорошо петь или рисовать? Надо было мне все-таки дома остаться, чтобы подготовиться. Покачала головой я. Дима сел рядом и принялся кормить меня подтаявшим мороженым из креманки, словно я была маленьким ребенком. Ты без того почти всю весну дома проторчала. подал голос Петя, наконец отвлекшись от телефона. «Хоть свежим воздухом подыши». «Поддерживаю», сказал Дима, снова заботливо отправив мне в рот ложку с мороженым. Весна выдалась нервной. Дипломная работа и подготовка к ГОСам, как дементоры высосали из меня всю жизненную энергию. И как в такой нервной обстановке найти время на личную жизнь? Еще перед Новым годом Дима предложил мне начать новый этап в отношениях. Хотела, чтобы я... переехала жить к нему, и, кажется, я боюсь ответственности. Эту тему мы сначала отложили до весны, потом до сдачи госэкзамена, а теперь я подумывала поговорить об этом только после защиты диплома. Дима на меня не давил, но я чувствовала, что он ждет моего решения. Вдалеке прогрохотали экстремальные горки, и прокатилась новая волна восторженного визга. Я бы и сегодня отсиделась дома за учебниками, но Петя и Света решили устроить общий сбор. Тем более, что погода, наконец, наладилась. В этом году май был больше похож на промозглый октябрь, но сегодня солнце впервые пекло почти по-летнему. Жаркие лучи путались в яркой листве деревьев и золотили многолюдный городской парк. Подозреваю, что друзья хотели не только отвлечь меня от подготовки к экзамену, но и порадовать Ксению. Они с Ярославом снова поссорились, и в этот раз их конфликт не на шутку затянулся. Оттого царева находилась в жуткой апатии. Когда со стороны горок снова раздался смех, Ксения оглянулась, поморщилась и вернулась к коктейлю. «Света притащила нас, а сама смылась!» — проворчала подруга. Как по мановению волшебной палочки, в этот момент рядом с нами появилась Света с огромной сладкой ватой, которую протянула Петя. Держи, как и заказывал, со вкусом тути-фрути. Петя тут же взял вату и отправил своей возлюбленной воздушной поцелуй. Мерси. Ксень, обратилась Света к Царёвой. А мне ты обещала один круг на колесе обозрения. Алё, пойдем тоже? Ну что вы такие кислые обе сидите? Еду только принесли. Вяло запротестовала я. Горошкина, тебе лишь бы о пропитании озаботиться. Покачал головой Петя, из-за чего мне пришлось под столом пихнуть его ногой. Чья бы корова мычала, сидит сладкую вату уминает, со вкусом тутти-фрути. Пришлось откладывать в сторону конспект, Ксения тоже нехотя встала из-за стола. Я потянула за собой Диму, потому что теперь мы все делали вместе. Когда мы шли по аллее, залитой вечерним солнцем, Дима вдруг приотстал. «Что такое?» — удивилась я. «Давай они пройдут чуть вперед, а мы сядем в следующую кабинку», — предложил Дима. «По глазам моего любимого чудика я сразу поняла, что дело нечисто. За то время, что мы встречаемся, я уже изучила его как облупленного. Нужно, чтобы Ксюха села одна», — продолжил Дима. «Кажется, до меня начало доходить». «Это была Светкина идея?» — Дима кивнул. «Ксюша вас убьет. предупредила я. Надеюсь, меня не первого. Когда Ксения подошла к проплывающим кабинкам, Света поначалу потянула ее за капюшон толстовки, придерживая, а затем вдруг наоборот начала подталкивать в спину. Царева с сердитым видом развернулась и что-то пробормотала. Когда к ним подкатила просторная прозрачная кабина, подруга не обратила на нее никакого внимания, зато я первым делом увидела огромный букет кустовых роз. Ксения повернулась как раз в тот момент, когда дверцы распахнулись, а из-за букета показалось виноватое лицо Ярослава. «Ах, вот для чего ты привела меня в парк!» донесся до нас с Димой возмущенный голос Царевой. Света, ничуть не смутившись, принялась заталкивать Ксюшу в кабинку, где ее поджидал Ярослав. Ксения уперлась пятками, но Елизаров, обняв одной рукой букет, другой тянул на себя Цареву. Сзади поднажала Света, Растерянный усатый контролер наблюдал за происходящим, но Света поспешила уверить его, что все в порядке. «Воссоединяем влюбленные сердца!» — пропыхтела она. Наконец, ей удалось впихнуть Ксюху в самый последний момент. Перед тем, как кабина поплыла наверх, мы увидели раздосадованные лица нашей парочки. Вот Ярослав протянул Ксюше букет, который Царева тут же оттолкнула от себя. Затем они принялись говорить явно на повышенных тонах, но мы их, разумеется, не слышали. Света вернулась к нам и выдохнула. «Ох, не думала, что она такая сильная, еле запихала». «Она тебя убьет», — повторила я. «А я, если что, затеряюсь где-нибудь в парке», — улыбнулась Света. Втроем мы задрали головы и целый круг молча наблюдали за кабинкой, в которой находились Ксения и Ярик. Брат кабинку на целый час арендовал. сообщила спустя время Света. «Может, просто нажмем на кнопку, чтобы они зависли над парком до ночи, пока не помирятся?» — предложил Дима. «Чтобы подумали над своим поведением. Тогда они смогут застрять там минимум на неделю», — сознанием дела сказала Света. «И когда Ксения образумится?» «А когда Ярик начнет ее принимать такой, какая она есть?» — вступилась я за подругу. «Короче, им нужно найти компромисс. Подытожил Дима. Когда кабинка с друзьями опустилась, мы увидели, что Ксения и Ярослав уже расположились на скамейках друг напротив друга. Оба молчали. Однако Царева все же приняла букет и теперь сидела с ним в обнимку. «Еще подождем», — сказала я, посмотрев на наручные часы. «Делаем ставки, за сколько кругов они помирятся. «Вы можете делать что угодно, а я жутко проголодалась», — заявила Света. перенервничала с этой примирительной операцией. Пойду к Пете. Чего он там сидит в одиночестве? «Почему в одиночестве? Он в компании картошки фри, сладкой ваты и какого-то зайца», — сказала я, вспомнив, как друг со своим хоккеем мешал мне готовиться к экзамену. Когда Света ушла, мы с Димой остались стоять напротив колеса обозрения, как все-таки важно уметь разговаривать в отношениях и... «Идти на компромиссы?» «Мы с Димой тоже, конечно, спорили, но умерились очень быстро. Не в силах долго дуться друг на друга. А если с моим переездом все изменится? Хотя, скорее всего, я просто боюсь взрослеть?» Внезапно кто-то дернул меня за край джинсовой куртки. Я быстро обернулась и увидела маленького мальчика. Он засмеялся и обнял меня за ногу. «Кажется, ты ему понравилась». улыбнулся Дима, глядя на малыша. «Эй, дружище, а ты с кем? Не слишком маленький гулять в одиночку?» Мы с Димой принялись оглядываться по сторонам в поисках родителей мальчика. Вскоре увидели, как в нашу сторону на всех парах несется высокая красивая блондинка. Девушка была одета в свободное платье, по ее слегка неуклюжей походке я сразу поняла, что она находится в положении. Когда она добежала до нас, мои догадки подтвердились. «Вот ты где!» Выдохнула блондинка. «Валя, я ведь просила тебя никуда не убегать. Я за тобой уже не поспеваю». Мальчишка засмеялся и обхватил мою ногу еще крепче. «Не будем отвлекать людей. Простите нас». Виновато посмотрела на меня девушка. «Что вы, ничего страшного». Смутилась я. Дима в это время присел на корточки перед мальчиком. «Что ты любишь больше всего?» Спросил он. Мальчишка от внезапного вопроса не растерялся, он ненадолго задумался, а затем выдал. «Самолеты!» «У него уже целая коллекция», поспешила добавить блондинка, обняв малыша за плечи. Дима огляделся по сторонам и сказал. «Отлично, тогда дождись меня здесь, хорошо?» Когда Дима скрылся в толпе, мы с блондинкой только непонимающе переглянулись. «Могу сказать точно, ничего плохого он не задумал». Поспешила сказать я. Девушка звонко рассмеялась. «Я ни о чем плохом и не подумала». Краем глаза я заметила, как кабинка с Яриком и Ксенией снова проплыла мимо нас. Елизаров подался вперед, взял Ксюшу за руку и что-то быстро заговорил, но Ксения только замотала головой. Я снова перевела взгляд на девушку. Она вдруг поморщилась и схватилась за поясницу. «Этот несносный ураган меня совсем загонял», — пожаловалась она. Валя виновата, опустив голову, взял блондинку за руку. «Меня зовут Лера», — представилась девушка. «А меня, Алена. Очень приятно познакомиться», — улыбнулась Лера. «И мне, Лера, вы настоящая героиня». Все-таки вырвалась у меня. Девушка сразу поняла, о чем я и инстинктивно схватилась одной рукой за живот. «Ой, нет-нет, Валя мой крестник, не сын. Мама я стану только через три месяца». А -а -а -а -а протянула я. Вскоре к нам вернулся Дима, а в руке он держал надувной шарик на палочке в форме самолета. Маленький Валя пришел от подарка в восторг. «Ну что вы, мы бы сами купили!» — смутилась Лера. «Палатка с шарами находится в глубине аллеи. Не факт, что вы на нее вышли бы!» — улыбнулся Дима. «Что нужно сказать?» — обратилась к Вале Лера. «Спасибо!» — пробасил мальчишка. Дима снова присел перед ним и протянул руку. «А ведь мы даже не познакомились, Дмитрий». «Валентин Валентинович!» — важно представился малыш, пожав Диме руку. «Мы дружно рассмеялись». «Солидно!» — сказал Дима, посмотрев снизу вверх на Леру. Ой, я его крестная, снова пояснила девушка. И имя выбирали родители, они не у него с юмором. Потому что маму Валентина. Мою подругу тоже зовут Валя. Услышав эту новость, мы еще больше развеселились. Пока Дима и маленький Валя обсуждали самолеты, Лера ответила на телефонный звонок, говорила она громко, и я ненарочно подслушала ее разговор. Может, сегодня что-нибудь закажем? «Ты хочешь готовить? Вот и я не хочу. Пиццу или роллы?» Наши с Лерой взгляды встретились, и мы улыбнулись друг другу. «Конечно, я тебе помогу», — продолжила Лера. «А потом какую-нибудь киношку посмотрим. В этот раз твоя очередь выбирать фильм, только не ужастик, ладно? Беременным такое нельзя?» Закончив телефонный разговор, Лера сказала мне. «Мой умник звонил. Планируем вечерний досуг». «Умник?» — переспросила я. «А у меня чудик!» Мы с Лерой снова переглянулись и рассмеялись. «У тебя очень классный чудик!» Понизив голос, проговорила Лера. А затем, нарочито строгим голосом, позвала мальчишку. «Валентин, Валентинович, нам пора. Нас мама твоя ждет!» Попрощавшись с Лерой, я еще некоторое время наблюдала за тем, как они уходят, взявшись за руки. И внезапно такое счастье забилось у меня в груди. «Дим!» — позвала я, нащупав его ладонь. Дима тут же повернулся ко мне. В его глазах было столько нежности. «Я подумала, что все-таки готова к новому этапу. Сдам экзамен и перееду к тебе». Дима улыбнулся и обнял меня. «И как ты все-таки решилась?» «А мне любое приключение не страшно, если оно с тобой». В честь нового этапа в наших отношениях мы решили тоже прокатиться на колесе обозрения. День близился к своему завершению, солнце скрывалось за деревьями, а внизу, словно факелы, вспыхивали фонари и разноцветные фонтаны. Рассматривая парк с высоты, я заметила кабинку, в которой находились Ксения и Ярослав. Тихо рассмеявшись, я потянулась к Диме. «Там наши упрямцы целуются. Почему бы нам не заняться тем же?»